Глава 9. В следующем году в Иерусалиме. В ратуше Кошице 12 ноября 1946 года я выхожу замуж за Белу Эгера. Мы могли устроить пышное торжество в особняке Эгеров, могли выбрать еврейскую церемонию. Но я совсем девочка, мне всего 19 лет. У меня не было возможности окончить школу. Мои знания обо всём отрывочные и непоследовательные. И родителей моих нет в живых. Один старый друг моего отца, не еврей, приглядывает за мной и моими сёстрами. Он судья и, как выясняется, был знаком с Джорджем, братом Беллы, когда тот учился на юридическом факультете. Он связующее звено между мной и папой, между семьёй Беллы и моей. Именно поэтому мы просим его поженить нас. Прошло 15 месяцев с тех пор, как мы познакомились с Беллой. Мои волосы из редкого пушка превратились в густые волны до плеч. Я с распущенными волосами, у виска белая заколка. Я выхожу замуж в одолженном черном платье до колен из искусственного шелка с подкладными плечами, белым воротником и рукавами конической формы. У меня в руках перевязанной белой атласной лентой маленький букет из лилии и роз. Я стою на балконе папиного ателье и улыбаюсь фотографу. На свадьбе присутствует всего 8 человек. Я, Белла, Магда, Клара, Чичи, Имбре и двое папиных старых друзей, президент банка и судья, который нас женит. Белла заикается, когда произносит клятву, и Клара многозначительно как бы предостерегая смотрит на меня. Торжество проходит в нашей квартире. Всё готовила Клара: жареный цыплёнок, венгерский кускус, картофель с маслом и петрушкой. И классический добыш, шестислойный шоколадный венгерский торт. Мы пытаемся придать хоть какой-то оттенок радости этому дню, но отсутствие тех, кого мы потеряли, угнетает душу. Сироты соединяются с сиротами. Позже я узнаю расхожее мнение, что сыновья женятся на своих матерях, и дочки выходят замуж за своих отцов. Я сказала бы, что мы связываем себя узами со своими нерешёнными проблемами. Для меня и для Беллы нерешенными проблемами становится наше горе. Медовый месяц мы проводим в Братиславе, на Дунае. Я танцую с мужем вальс под музыку, которую мы знали до войны. Идем к фонтану Максимилиана и на карнационный холм. Белла изображает, что он новый монарх, указывает мечом то на север, то на юг, то на запад, то на восток, обещая ото всех меня защищать. Мы осматриваем старинные городские укрепления, двойную стену возведённую для защиты от турок. Нам кажется, что буря миновала. Той ночью в отеле мы просыпаемся от барабанного стука в дверь. В комнату вламываются полицейские. Полиция часто устраивает проверки мирных граждан. Мы живём, будто блуждаем по лабиринтам бюрократической системы, где даже на каждую бытовую мелочь необходимо официальное разрешение. Заместить в тюрьму могут под малейшим предлогом, а поскольку мой муж богат, Он влиятельный человек. Меня не должно удивлять, что нас преследуют. Но я удивлена и напугана. Я всегда напугана. И испытываю неловкость, и очень зла. Это мой медовый месяц, почему они нас беспокоят? Мы только поженились, заверяет их Белла на словацком. Я в жизни говорю лишь на венгерском, а Белла свободно владеет чешским, словацким и другими языками, необходимыми ему для ведения дела. Он показывает им наши паспорта, свидетельство о браке, кольца, всё, что может подтвердить наши личности и обосновать причину нахождения в отеле. Пожалуйста, не беспокойте нас. Полицейские никак не объясняют ни вторжения в нашу частную жизнь, ни в чём нас подозревают. Есть ли у них основания преследовать Беллу? Они приняли его за кого-то другого. Я стараюсь не думать об этом вторжении как о предзнаменовании. Концентрирую внимание на том, каким ровным голосом говорит мой муж, несмотря на заикание. Нам нечего скрывать. Но я неизменно пребываю в состоянии повышенной готовности и не могу отделаться от чувства, что я в чём-то виновата, что меня обнаружат. Моё преступление жизнь и начало осторожной радости. В поезде домой мы едем в отдельном купе. Его простое изящество нравится мне больше, чем покой отеля. Я представляю, что я героиня романа. Мы исследователи, поселенцы. Движение поезда как бы сворачивает в клубок мои опасения, убаюкивает мою тревогу и помогает думать только о теле Беллы. Или, возможно, этому способствует узкая спальная полка. Моё тело удивляет меня. Желание, наслаждение оказываются эликсиром, целебным бальзамом. Мы не размыкаем объятия, пока поезд уносит нас в ночь. Мы возвращаемся в Кошице, в дом к моим сёстрам, и я сразу бегу в ванную. Меня рвёт так, что я не могу остановиться. Это должно быть хороший признак, но я ещё об этом не догадываюсь. Сейчас я только понимаю, что более чем через год медленного восстановления я снова больна. Что ты сделал с моей деткой? кричит Клара. Была смачивает платок в холодной воде и протирает мне лицо. Пока мои сёстры продолжают жить в Кошице, я начинаю новую жизнь. Жизнь неожиданно роскошна. Я переезжаю в поместье Эгеров в Прешеве, пятисотлетний монастырь, широкий и длинный, тянущийся вдоль дороги. Несколько построек, лошади и экипажи. На первом этаже помещение, где было ведёт свой бизнес. Если подняться по лестнице на следующий этаж, там жилые комнаты, в которых находимся мы. Остальные части огромного дома занимают арендаторы. Есть женщина, стирающая нам одежду, кипятящая постельное бельё, гладящая. Всё сверкает белизной. Во время еды на стол ставится фамильный фарфор, на котором их, а теперь и моя фамилия выгравирована золотом. В столовой есть кнопка. Если нажать на неё, Маришка, наша экономка, слышит звонок на кухне. Я не могу наесться её ржаным хлебом. «Нажимаю на кнопку и прошу еще. «Вы идите, как свинья», — шипит она мне сквозь зубы. Она не скрывает своего неудовольствия, что я стала членом семьи. Я угрозой ее образу жизни, ее стилю ведения хозяйства. Мне больно наблюдать, как Белла дает ей деньги на покупки. Его жена, я, и я, его жена, чувствую себя бесполезной. «Прошу, научи меня готовить», — говорю я как-то Маришке. Я не хочу видеть вас на своей кухне, отвечает она. Чтобы ввести меня в новую жизнь было представляет меня прешевская элита, адвокатам, врачам, предпринимателям, их жёнам. Рядом с ними я чувствую себя нескладной, неопытной и слишком юной. Я знакомлюсь с двумя женщинами примерно моего возраста. Ава Хартмун, модница, замужем за богатым мужчиной старше её. Она укладывает свои тёмные локоны на один бок. Марта Вадаш, жена Банди, лучшего друга Беллы. У нее рожеватые волосы и доброе, терпеливое лицо. Я внимательно слежу за Авой и Мартой, пытаюсь понять, как мне нужно себя вести и о чем говорить. Ава, Марта и другие женщины пьют коньяк. Я тоже пью коньяк. Ава и Марта и другие женщины курят. Как-то вечером после званого ужина у Авы она приготовила лучший печеночный паштет, который мне доводилось есть. Добавив в него кроме лука ещё зелёный перец. Я говорю, были, что в этой компании его жена единственная некурящая. На следующий день он приносит мне серебряный портсигар и серебряный мундштук. Я не знаю, как им пользоваться, каким концом вставлять в него сигарету, как вдыхать и выдыхать дым через губы. Я стараюсь копировать других женщин и чувствую себя элегантным попугайчиком. Я не более чем эхо в безупречном платье, которое делал немой отец. Знают ли они, откуда я пришла? Сидя в гостиных или за богато накрытыми столами, я смотрю на наших друзей и удивляюсь. Лишились ли они того же, что и мы с Беллой? Мы с ним на эту тему не говорим. Отречение наш щит. Мы ещё не знаем, какой ущерб наносим своей жизни, отрезав от себя своё прошлое. и поддерживать друг друга в этом заговоре молчания. Мы убеждены, что если надёжно спрячем всё пережитое под замок, то окажемся в безопасности и станем счастливыми. Я пользуюсь своим нынешним материальным благополучием и привилегированным положением и стараюсь жить расслабленно. Говорю себе, что здесь, в имении, никакой громкий стук в дверь не нарушит мой сон. Здесь царит уют пуховых одеял и чистых белых простыней. «Здесь мне не грозит голод. Я ем и ем. Ржаной хлеб маришки, клёцки шпецли. Причём первая порция с квашеной капустой, а вторая с брынзой. Это словацкий сыр из овечьего молока. Я набираю вес. Воспоминания и утраты сжимаются до маленького клочочка в самом дальнем углу моего рассудка. Я буду усердно заталкивать его всё дальше и дальше, чтобы он знал своё место». Наблюдаю, как моя рука поднимает серебряный мунштук и подносит карту, затем опускает. Это как будто новый танец. Я могу выучить каждое его па. Я прибавляю в весе не только из-за жирной пищи. В начале весны я узнаю, что беременна. В Аушвице у нас не было месячных. Должно быть, цикл прекращался из-за постоянного недомогания и голода, а может быть, из-за сильной потери веса. Но теперь в моём теле Некогда измученным, истощённым и брошенным умирать, зародилась новая жизнь. Я считаю, сколько недель назад у меня было последнее кровотечение, и выясняю, что мы с Беллой, скорее всего, зачали ребёнка во время медового месяца, возможно, в поезде. А вы, Марта, рассказывают мне, что тоже беременны. Я жду от моего врача, семейного доктора Эгера, который присутствовал при рождении Беллы, массу поздравлений, но вместо этого он отчитывает меня. Вы ещё слишком слабы. Он настаивает, чтобы я сделала аборт и как можно скорее. Я отказываюсь, убегаю домой в слезах. Он следует за мной. Маришка впускает его в гостиную. Госпожа Эгер, вы умрёте, если будете рожать этого ребёнка, говорит он. Вы слишком худая и слишком слабая. Я смотрю ему в глаза. Доктор, я собираюсь дать ему жизнь, говорю я. Спокойной ночи. Было провожает его до дверей, слышу, как мой муж просит прощения у доктора за то, что я не проявила уважение. Она дочь портного, она не понимает таких вещей, оправдывается он. Слова, которыми он пытается меня защитить, проделавывают ещё одну маленькую дырочку в моём всё ещё хрупком я. Но вместе же вatom во мне растёт уверенность в себе и крепнет решимость. Я не прячусь по углам. Набираю 23 кг. Когда я иду по улицам, выпячиваю живот и смотрю в витринах, как мой новый облик переходит из отражения в отражение. Я не сразу узнаю это чувство, но все-таки вспоминаю. Вот каково это — быть счастливой. Весной 1947 года женятся Клара и Чичи. Мы с Беллой едем на их свадьбу в Кошице на зеленом Опеле. Вот еще одно знаменательное событие, на котором не будет наших родителей — Ещё один счастливый день, омрачённый их отсутствием. Но я беременна, я живу полной жизнью и потому не дам печали сломить меня. Магда играет на нашем многострадальном пианино, поёт песню, которую пел наш отец. В были борются два полярных желания: подхватить и закружить меня в танце или заставить сидеть и отдыхать. Сёстры кладут руки мне на живот. Новая жизнь во мне принадлежит всем нам, наше новое начало. Часть наших родителей и прародителей, которые продолжат их существование в будущем. Мы говорим об этом во время музыкальных перерывов, пока мужчины закуривают сигары. Говорим о будущем. Имбра, брат Чичи, скоро уедет в Сидней. Наш семейный круг и так очень мал. Мне не нравится мысль, что мы разбредаемся в разные стороны. Даже наш Прешев — это так далеко от моих сестер. Пока не закончилась ночь и пока мы с Бэлой не уехали домой, Клара уводит меня и Магду в спальню. Мне нужно кое-что тебе сказать, малышка, говорит она. Потому как Магда хмурится, я понимаю, что она уже знает, о чём пойдёт речь. Если им рассобирается в Сиднее, говорит Клара, мы тоже уедем. Австралия. Среди наших друзей в Прешеве из-за того, что в Чехословакии полным ходом идёт захват власти коммунистами, Тоже ходят разговоры об эмиграции. Может, в Израиль, может, в Америку. Но в Австралии более гибкая иммиграционная политика. А вы её муж тоже упоминали Сидней? Но это так далеко. А как же твоя карьера, спрашиваю я Клару. В Сиднее есть оркестры. Ты не говоришь по-английски. И я выпаливаю отговорку за отговоркой, как будто есть ещё какие-то контраргументы, которые она сама не обдумывала. Чичи дал обещание, объясняет она. Перед смертью отец Чичи попросил его заботиться о брате. Если Имбры уедет, мы с ним. Значит, вы обе меня бросаете, констатирует Магда. После всего нами сделанного, чтобы выжить, я думала, мы будем держаться вместе. Мне вспоминается апрельская ночь, всего 2 года назад. Я боялась, что Магда умрёт от голода. Я тогда рисковала быть избитой и даже хуже. но всё-таки перелезла через ограду и нарвала ей морковку. Нас преследовали тяжёлые испытания, и мы их пережили. Каждая из нас выжила, потому что мы были друг у друга, готовы защищать одну другую и поддерживать, и потому что каждая из нас держалась из последних сил, чтобы быть друг у друга. За сохранённую жизнь я благодарна своей сестре. Ты скоро выйдешь замуж, заверяю я её. Вот увидишь, Никого нет сексуальное тебя. Я пока не понимаю, что боль моей сестры связана не столько с одиночеством, сколько с её убеждённостью, что она не заслуживает любви. Но там, где она видит боль от поражения, ущербность, я вижу совсем другое. Я вижу её отвагу, её победу и силу. Как в наш первый день в Аушвице, когда она стояла голая, лишённая своих роскошных волос, Я впервые увидела, как красиво её глаза. Тебе кто-нибудь интересен, спрашиваю я. Мне хочется посплетничать, как в пору нашего детства. Магда всегда блистательно подаёт любые известия или смешно кого-нибудь пародирует. Ей удаётся даже самые тяжёлые мысли облекать в необременительную форму. Сейчас я хочу, чтобы она помечтала. Магда мотает головой. Я думаю, не о человеке. Я мечтаю о месте. Она указывает на открытку, которую вставила в рамку зеркала своего комода. На картинке голая пустыня и мост. Поверх изображения моста от руки написано слово Эль-Пасо. Открытка от Лацы. Он выбрался, говорит Магда. Смогу и я. Для меня Эль-Пасо где-то на краю света. Это Лаца тебя позвал с ним за компанию? Дицука, моя жизнь не сказка. Я не рассчитываю на то, что меня будет спасать какой-нибудь мужчина. Магда постукивает пальцами по коленкам, будто перебирает клавиши фортепиано. Она собирается ещё что-то сказать. Помнишь, что у мамы было в кармане в день, когда её не стало? Клорен чипец и долларовая купюра. Тётя Матильда как-то прислала нам из Америки. Почему я об этом не знала? Так много мелочей, которыми мама подавала о жизни знаки, что все-таки надеется. Это не только купюра, которую я не помню, и чипец, которую помню хорошо, но еще куриный жир, на нем она готовила нам на кирпичном заводе, ее письмо Кларе. В Магде словно отражается мамина практичность и мамина надежда. «Лацци не собирается брать меня в жены», — говорит она. «Но это не важно. Так или иначе я попаду в Америку». Она написала письмо тёте Матильде с просьбой прислать заверенное подтверждение финансовой поддержки для иммиграции. Австралия, Америка. Пока во мне толкается новая жизнь, мои сёстры пугают тем, что уплывут за пределы досягаемости. Я первая после войны выбрала новую жизнь, теперь выбирать им. Я рада за них, и всё-таки я не могу не обращаться к войне, лагерю Мне вспомнился тот день, когда у меня не осталось сил подняться и пойти работать. Тогда Магда пошла на завод боеприпасов без меня, и его начали бомбить. В кошмарном хаосе бомбежки и взрывов она могла сбежать на свободу, но вернулась в барак и спасла меня. Мне посчастливилось найти хорошую жизнь. Магде больше не нужно беспокоиться, останусь ли я живой. Но если есть на свете крошечный кусочек ада... по которому я могла бы скучать, то пусть им будет тот, что дал мне понять, как взаимосвязь людей влияет на их выживание. Не было ни шанса выжить в одиночку. Сегодня Клара, Магда и я выбираем разные пути. Нет ли опасности, что мы своими руками разорвем наш зачарованный круг? Белла уехала из города, а у меня ранним сентябрьским утром начинаются первые схватки. Они всё усиливаются, становятся невыносимыми, будто меня сдавливают во все стороны, сдавливают так, что я вот-вот переломлюсь. Я звоню Клари. Она приезжает через 2 часа, но доктора ещё нет. Я рожаю в той же комнате, где появился на свет Белла, в той же кровати. Корчась от боли, я чувствую связь с его матерью. Мне не довелось её узнать. У ребёнка, которого я привожу в этот мир, не будет бабушек, не будет дедушек. Доктор всё ещё не приезжает. Клара Пархайт вокруг меня предлагает воду, вытирать лицо. Уйди, мне плохо от твоего запаха, ору я на неё. Я не могу родить своего ребёнка, если со мной будут обращаться как с ребёнком. Мне нужно вжиться в ситуацию, почувствовать себя самостоятельной, а Клара отвлекает меня. Сквозь замутнённость родовых мук возникает трежущая, как бритва, картинка беременной Ваушвице, рожавшей в вагоне. Са связаны моими ногами. Я не могу убрать её из своего сознания, не могу не видеть её, не слышать её голоса. Она преследует меня и буквально стимулирует мои роды. Каждое содрогание её тела, каждый толчок её сердца направляют к жизни, хотя и она, и её ребёнок были преданы невыразимой мучительной смерти. По мне течёт её тоска. Я лавина Я разрешусь от бремени на острие ее мук. Я приму эту боль, потому что у нее не было выбора. Я готова принять свою боль, чтобы она стерла боль той женщины, стерла сами воспоминания, потому что если не боль уничтожит меня, то это сделает моя память. Наконец появляется доктор. Мне отходят воды, и я чувствую, что ребенок начинает рваться наружу. «Это девочка!» — кричит Клара. «В этот миг я чувствую себя полноценной». Я здесь. Моя малышка со мной. Всё хорошо, всё правильно. Я хочу назвать её Анной Марией. Несколько возвышенным именем, слегка с французским оттенком. Но коммунисты учредили свой список разрешённых имён, и Анна Мария относится к недозволенным. По этой причине удовлетворяемся инверсией, называем Марианной. В честь кузина моего мужа, до сих пор не простивший мне разрыв помолвки Беллы с ее больной подругой, которая давно умерла, и продолжающей называть меня безмозглой простушкой. Белла раздает сигары. Ему все равно, что по традиции их вручают пришедшим гостям только если рождается сын. Его дочь, как предмет особой гордости, будут честовать всеми возможными ритуалами. Он приносит мне красивую коробочку. Внутри браслет — Из соединяющихся друг с другом квадратиков размером с почтовую марку из двух видов золота. Он кажется тяжёлым, но на самом деле лёгкий. За будущее, говорит Белла и застёгивает браслет на моём запястье. Он произносит это, и я точно знаю, как мне жить дальше. Вот что я буду отстаивать этого ребёнка. Моя преданность ей такая же цельная и прочная, как золотой браслет вокруг моего запястья. Теперь я вижу своё предназначение. Я жизнь отдам за её безопасность. Моя дочь никогда не испытает того, с чем пришлось иметь дело мне. Непрерывность моей с ней связи, возникшей из общих семейных корней, создаст новую ветвь, новую поросль, которая будет тянуться к надежде и радости. Несмотря на новые времена, мы принимаем меры предосторожности и крестим её для безопасности. По той же причине, что наши друзья Марта и Банди носят вместо своей еврейской венгерскую фамилию Вадаш, означающую охотник, но что реально в нашей власти? Ребёнок Марты рождается мёртвым. При рождении Марианна весит 4,5 кг. Она занимает всю коляску. Мне кормить её грудью? спрашиваю я немецкого педиатра. А для чего, по-вашему, вам нужны соски? отвечает она. Молока у меня в избытке. Более чем достаточно, чтобы накормить и Марианну, и еще ребенка моей подруги Авы. Я утолю любой голод. Я за изобилие. Во время кормления я наклоняюсь, чтобы ей не приходилось тянуться к моему телу, ее источнику. Я отдаю ей каждую каплю. Когда она меня опустошает, я чувствую себя достигшей высшего блаженства. Марианну так оберегают, обнимают, укутывают — Она так окружена заботой, что когда в ноябре 1948 года, в возрасте 14 месяцев, она заболевает, мне сначала не верится. Я знаю, как отличать причины её беспокойства. Я думаю, что она голодна, она устала. Но когда я прихожу к ней ещё раз ночью, её мучает жар. Она горячая, как раскалённые угли. Глаза блестят, и её тело жалуется, молит о помощи. Ей так плохо, что она не замечает моего присутствия. Или оно ничего для нее не меняет. Она не хочет есть. Мои руки ее не успокаивают. Каждые несколько минут ее грудь разрывает глубокий удушающий кашель. Я бужу весь дом. Белла вызывает доктора, того, кто принимал роды у его матери и у меня, и мерит шагами комнату, в которой он родился. Доктор строг со мной. У Мариана пневмония. Это вопрос жизни и смерти, устанавливает он. говорит рассерженно, словно я виновата в болезни дочери, словно не может позволить мне забыть, что с самого начала жизнь Мрианы основана на риске, на моём глупом безрассудстве. Мол, теперь смотри, что происходит. Но допускаю, что это вовсе не злость, а просто усталость. Он живёт, чтобы лечить других, как часто рода заканчиваются потерей. Что нам делать, спрашивает Белла. Скажите нам, что делать. Вы знаете про пенициллин? Да, конечно. Достаньте для ребёнка пенициллин, срочно. Бело ошарашенно смотрит, как доктор застёгивает пальто. Вы здесь врач? Где пенициллин? требовательно спрашивает он. Мистер Эггер, в этой стране нет пенициллина такого, чтобы можно было легально купить. Спокойной ночи и удачи. Я заплачу любые деньги. Хорошо, говорит доктор. Вам нужно самим это организовать. Через коммунистов, предлагаю я, когда он уходит. Они освободили Словакию от нацистской оккупации. Они любеснюют с Белой, их привлекают его состояние и влиятельность. Они предлагают ему пост министра сельского хозяйства, если он вступит в партию. Блла отрицательно мотает головой. Есть более прямой путь, через чёрный рынок, говорит он. Марианна снова погружается в беспокойный сон. Нужно, чтобы она больше пила Но она не хочет ни воды, ни молока. Да и не деньги, говорю я. И скажи, куда идти? Перекупщики чёрного рынка ведут торговлю бок о бок с торгующими законно на рынке в центре города. Было обязательно узнают, а я смогу остаться без ликой. Мне нужно подойти к мяснику и произнести кодовую фразу, потом пойти в пекарню и сказать ещё один пароль, после чего кто-то меня найдёт. Дилер перехватывает меня у цветочного магазина. «Пенициллин», — говорю я, — доза, необходимая для больного ребенка. Он смеется над невыполнимостью моей просьбы. «Здесь нет пенициллина», — говорит он. «Мне придется лететь в Лондон. Могу вылететь сегодня и вернуться завтра. Это будет стоить денег». Цена, что он называет, вдвое больше той суммы, которую Белла завернул в газету и положил мне в сумку. Я не колеблюсь. говорю, сколько я ему заплачу, называю точную сумму, которая у меня с собой. Это нужно сделать. Если вы не полетите, я найду кого-то ещё. Я вспоминаю последний день в Аушвице и охранника, подмигнувшего мне, когда я прошлась колесом. Чтобы он захотел со мной договориться, мне нужно нащупать какую-то болевую точку и суметь достучаться до него. Видите этот браслет? Я закатываю рукав и показываю золотой браслет. который не снимала со дня, как родилась Марианна. Он кивает. Скорее всего, уже представил, как украшение будет смотреться на запястье его жены или подруги, а может, подсчитывает цену, за которую его продаст. Мой муж подарил его мне, когда родилась наша дочь. Сейчас я даю вам возможность спасти ей жизнь. Вижу, что в глазах блеснуло что-то большее, чем жажда наживы. Давайте деньги, говорит он. Оставьте себе браслет. Следующим вечером доктор снова приходит, чтобы помочь рассчитать первую дозу пенициллина. Он остается у нас до тех пор, пока жар не спадает, и Мариана, наконец, берет мою грудь. «Я знал, что вы найдете способ его достать», — говорит он. К утру Мариана чувствует себя лучше и улыбается. Она засыпает, пока ее кормлю. Белла целует ее в лоб, меня в щеку. Мариане лучше, но сгущаются другие тучи. Белла отказывается от поста министра сельского хозяйства. Вчерашние нацисты сегодня стали коммунистами, объясняет он. Однажды его Opel с откидным верхом сталкевот с дороги. Белла в порядке, у водителя небольшие травмы. Белла идёт его навестить, принести ему продукты и хочет пожелать скорейшего выздоровления. Водитель приоткрывает дверь, не распахивая её до конца. Из другой комнаты раздаётся крик его жены: "Не впускай его!" Белла с силой открывает дверь и видит, что их обеденный стол накрыт одной из лучших скатертей его матери. Он приходит домой и проверяет шкаф, где хранится хорошее белье. Многое пропало. Я жду, что он разозлится, уволит водителя, может быть, и других работников. Но Белла только пожимает плечами. «Сегда пользуйся красивыми вещами сразу», — говорит он мне. «Никогда не знаешь, когда их у тебя не станет». Я вспоминаю о родительской квартире, облепленной затвердевшим навозом, о семейном пианино, найденном в кофейне на нашей же улице. Думаю о том, как крупные политические события, перемена власти, перекраивание границ всегда пропахивают личные жизни людей. Кошится становится кашей, потом снова кошится. Я так больше не могу, говорю о были. Я не могу жить в смешении на спине. Не должно случиться так, что моя дочь потеряет своих родителей. Не должно, соглашается он. Я думаю о тёте Матильде. Магда получила от неё желанное подтверждение и теперь ждёт визу. Я уже собираюсь предложить Бэлли поехать вслед за ней в Америку, но вспоминаю, что Магду предупредили: на получение визы могут уйти годы, так как даже при финансировании со стороны родственников существуют миграционные квоты. Мы не можем полагаться на случай. Вряд ли многолетний процесс получения виз защитит нас от коммунистов. Нужен более быстрый выход. Магда и Банзе приходят к нам 31 декабря встречать новый 1949 год. Они убеждённые сионисты. Рюмка за рюмкой они поднимают тосты за процветание новой страны, государства Израиль. Государство Израиль было создано на основании резолюции ООН 14 мая 1948 года. «Можно уехать туда, — говорит Белла. Мы могли бы открыть там свое дело. Это не первый раз, когда я представляю себя в Палестине. В старшей школе я была сионисткой, и мы с Эриком мечтали, что окажемся там вместе после войны. Ощущая полную неуверенность в завтрашнем дне, в самый разгар расовых предрассудков, мы не могли помешать нашим одноклассникам плеваться в нас или делать так, чтобы нацисты не выгоняли нас с наших улиц, из наших домов и квартир. Но мы могли отстаивать свой будущий дом, могли строить место, где будем в безопасности. Не могу понять, принять ли предложение Бела как исполнение моей давней, но отложенной мечты или переживать, что мы полагаемся на иллюзию, которая приведёт к разочарованию. Израиль настолько новое государство, что ещё не прошли первые выборы. Дан он уже воюет со всеми арабскими соседями. Лига арабских государств, пять стран, объявила Израилю войну 15 мая 1948 года. Кроме того, ещё не принят закон о возвращении, который через несколько лет даст право каждому еврею, проживающему в любом месте, репатриироваться в Израиль. Закон о возвращении принят к Нессетам 5 июля 1950 года. На его основании каждый репатриант автоматически получает статус гражданина Израиля. Нам придется попасть туда нелегально, полагаясь на то, что Бриха, созданная во время войны подпольная сионистская организация, помогавшая евреям бежать от Холокоста из Восточной Европы в Палестину, организует нам переправу на корабле. Брихая сегодня, после окончания войны действует подпольно и по-прежнему помогает людям, беженцам, обездоленным, бездомным и лицам без гражданства начать новую жизнь. Но даже если мы получим заранее места на борту, наш план не надёжен. Лишь год назад корабль Эксодус или Исход 1947, на борту которого находилось более 4.500 еврейских беженцев, выживших в войну, и ищущих убежище в Палестине, был атакован в порту Хайфа британскими военными. Пассажиров корабля отправили обратно в Европу. Но сейчас канун Нового года. Мы полны надежд, мы отважны. В последние часы 1948 года наш план на будущее принимает почти четкие очертания. Мы используем капитал эгеров, чтобы купить все оборудование — необходимое для начала своего бизнеса в Израиле. В течение следующих недель, подробно изучив вопрос, Белла принимает решение, что макаронная фабрика – самое мудрое вложение денег. Мы даже составляем список нужных вещей, которые погрузим в товарный вагон. Все то имущество, что должно нам прослужить первые годы жизни в новой стране. У нас, венгров, ночные возлияния не могут закончиться без щей и сквашенной капусты. Маришка приносит их в дымящихся мисках. В следующем году в Иерусалиме, говорим мы. В следующем году в Иерусалиме. Строка из последней молитвы пасхальной Агады. Помимо сугубо религиозного смысла, эта фраза, ставшая символической, несёт в себе идею стремления евреев на протяжении двух тысячелетий вернуться на историческую родину. В ближайшие месяцы было покупать грузовой контейнер, на котором имущество Эггеров отправится в Италию, а оттуда по морю в Хайфу. Он приобретает всё необходимое для устройства макаронной фабрики. Я руковожу сборами серебра и столового фарфора с золотой гравировкой. Покупают для Марианны одежду, чтобы хватило лет на 5, и зашивают драгоценности в карманы и подолы. Мы отправляем контейнер и планируем ехать следом, как только нам с этим помогут в Брюхе. В один из поздних зимних вечеров, когда Белла уехал по делам, приносят заказное письмо из Праги, за которое я расписываюсь. Не дожидаясь возвращения Беллы, я вскрываю письмо. В нём говорится о следующем. Перед войной гражданам Чехословакии, уже эмигрировавшим в Америку, разрешили внести в реестр мигрантов любых членов семьи, оставшихся в Европе, на основании закона, который позволяет тем, кто подвергся гонениям, подавать на визу для въезда в Америку, избегая квот, ограничивающих количество людей, желающих получить убежище в Соединённых Штатах. Далее поясняется, что двоюрный дед Беллы, который жил в Чикаго с начала 1900-х годов, внёс в реестр семью Эгеров. Сейчас мы одна из двух чешских семей, попавших в этот довоенный список, кого приглашают искать убежище в Америке. Были нужно срочно обратиться в американское консульство в Праге за документами. Наши вещи уже на пути в Израиль, новая жизнь уже маячит на горизонте, мы уже все продумали и организовали, мы уже сделали свой выбор. Но мое сердце бешено стучит от этой новости, от этой неожиданной возможности. Мы могли бы уехать в Америку, как Магда, но без ожидания вис. Бела возвращается из поездки, я умоляю его отправиться в Прагу за документами, просто на всякий случай, из предосторожности. Он мне хотя едет. Я кладу эти документы в верхний ящик комода, среди своего белья, на всякий случай.